Глава двадцать шестая. Неожиданный конец карьеры. Двадцати трех или двадцати четырех лет тело, состоящее из костей жилы мускулов, слишком большие глаза, руки, незнакомые с физическим трудом. Правнук жреца из Она, в чьей семье никто никогда не держал ничего тяжелее Калама, его звали Пентаур. Примечание древнее название Гелиополиса, располагавшегося к северу от Тепса, крупного центра египетской теологии. Конец примечания. Потому, с каким выражением лица Рамсес его рассматривал, стало понятно, что он одобряет выбор Тея. Глаза песца напомнили ему глаза Нефертари, хотя явного сходства он не заметил. «Ты видел отчет о сражении?» — спросил царь. «Да, Твое Величество». «И что ты о нем скажешь?» «Он ничем не отличается от остальных, твое величество». «Именно!» — воскликнул Рамсес. И многозначительно посмотрел на Тия. Бывший наставник, а ныне зять, рекомендовал ему Пентаура и, согласно этикету, должен был присутствовать при их первой встрече. Но Рамсесу было не до этикета, и Тия это понял, а потому попросил позволения удалиться. «У тебя есть соображения на этот счет?» Я хотел бы подчеркнуть героическую сторону этой битвы, Твое Величество. — О чьем героизме ты говоришь? — О героизме Твоего Величества и его войска. — На мое войско было жалко смотреть. Если бы не мое присутствие, а ты должен это знать, битва закончилась бы нашим поражением. Пронзительный взгляд, обращенный на Пентаура, послужил тому предупреждением. Песец захлопал ресницами. — Я это запомню, Твое Величество. — Хорошо. А теперь я хочу, чтобы ты набросал достойный пролог к описанию битвы, который задаст тон дальнейшему повествованию, сколько тебе потребуется времени. Твое величество получит его завтра утром. Прекрасно, — сказал Рамсес. Вижу, ты ловко управляешься со словами. Пентаур опустился на колени, поцеловал царскую сандалию, встал, поклонился и вышел. Первые придворные объявил о приходе зодчих из Спер-Рамсеса, посланных к фараону Май. На следующий день Пентаур в назначенное время явился во дворец. «Пусть войдет», — распорядился Рамсес. Песец вошел, сжимая в руке камышовый футляр и припал к царской сандалии. «Ну, что ты принес?» Пентаур вынул из футляра свиток папируса, Рамсес сделал придворному знак оставить их наедине. Песец развернул документ. «Повествование о победах царя Верхнего и Нижнего Египта Усермаатры Сетепенре, сына Ра, любимого ОМОНом Рамсеса, доживет он вечно, одержанных им в странах хеттов, в Нахарине, в стране Арцава, над Пидасой, над Дарданцами, в стране Маса, в стране Каркиш, над народом Лука» в Кархемише, в Кеде, в стране Кадеш, в странах Угарит и Мушанеч. Примечание. Нахарина – царство Миттани, к северу от Алеппо, более чем в 200 километрах от Кадеша. Царство дарданцев находилось в западной части Малой Азии. На самом деле Рамсесу не пришлось побывать на упомянутых землях, когда он шел отвоевывать у в крепость Кадеш. Конец примечания. «Нет мужа, равного его величеству», Владыки младому отважному, могуча длан его, бесстрашное сердце, силой подобен Он Монту в час величия Его, он прекрасен собою, как Атум, и ликует созерцающие великолепие Его. Славен Он победами своими над всеми странами, и не ведают они часа, когда вступит Он в бой. Как стена ограждает Он войско свое, Он щит его в день сражения в стрельбе из лука не знает он соперников, Отважнее он сотни тысяч воинов. Он идет во главе войск своих И обрушивается на полчища вражеские. Веря сердцем в победу свою, Смел и доблестен он пред лицом врага, А в час битвы подобен пламени пожирающему. Тысячи мужей не может устоять перед ним. В сердцах чужеземцев он точно лев свирепый в долине Средь пасущихся стад. Пентаур поднял глаза, выражение лица Рамсеса стало ответом на его немой вопрос. Фараон улыбался, он был доволен. Он никогда не бывал в Нахарине или в стране дарданцев, но ведь это необычный отчет о сражении. Нет ничего страшного в том, что воображение увело песца столь далеко от действительности, так даже лучше. «Очень хорошо», — сказал Рамсес, — «ты понял, чего я ждал от тебя. Это все на сегодня или есть еще что-нибудь?» «Еще несколько строк, Твое Величество. Перед тем, как обмакнуть калам в чернила, мне пришлось подняться духом на высоту Твоего Величия». Рамсес не счел нужным уточнить, что именно делал писец, чтобы поднять свой дух. «Я доволен. Прочти мне остальное». Пентаур облизнул губы. «И не похваляется он никогда. Отличны замыслы его, прекрасны намерения, точны и ясны его указания». Он великий защитник своих колесниц, охраняющий войско свое в день сражения. Все соратники его возвращаются в домы свои. Он вызволяет пехоту свою из беды, и сердце его подобно Медной горе. И вот собрал его величество войско свое и свои колесницы, и отряды Шардана, которых захватил и привел к победе своей рукой, и снабдили их всяким оружием, и наставили их, как вести бой». И вот направился его величество на север, и войско его, и колесничие его с ним. Выступил он в поход в год пятый, месяц второй, лето, день девятый. Миновал он крепость Чару, мощный как Монто, в своем продвижении вперед, и все чужеземные страны трепетали перед ним, и правители их приносили дары свои, а все непокорные пришли, согбенные в страхе пред могуществом его величества». «Шло войско его по узким теснинам, как по дорогам Египта». «Великолепно!» — воскликнул Рамсес. «Ты сможешь продолжать в том же духе?» «Похвала Его Величества придает мне сил». «Что ж, ты заслужил похвалу. Когда выйдешь из зала, не уходи сразу. У дверей увидишь придворного. Передай ему, что я желаю его видеть, а потом дождись его». Пентаур вышел. Через придворного Рамсес приказал хранителю казны вручить песцу Пинтауру, ожидающему у дверей три золотых кольца. Вошел военачальник Урия. Мрачное выражение его лица контрастировало с радостной улыбкой его повелителя. Тот не замедлил сделать военачальнику замечание. «Солнце стоит высоко в небе, а ты до сих пор не прогнал ночь с лица. Да простит меня мой божественный повелитель». Правду сказать, новости из Азии расстроили меня. Я слушаю. Муватали приобретает все новых союзников. Это союз голодных крыс. Обещания таких союзников стоят немного. Что для него, что для нас. Они просто бегут на запах сыра. Урия, похоже, не разделял благодушие своего господина, а тот продолжал. По моим сведениям, у Муватали отчаянно не хватает средств. Он набрал больше солдат, чем способен содержать, и дань, которую он требует от своих соседей, тоже поступает не вовремя. Если я предложу ему продать кадеш, он согласится, но я не дам ему и золотого кольца». Слова моего божественного царя словно солнечный свет. Военачальнику удалось, наконец, надеть на лицо маску спокойствия, и все же сказанное Рамсесом заинтриговало его – Откуда царь знает, что Казнаму в Муваталли пуста? Выходит, у него есть саглядаты в Азии, в том числе и в маленьких государствах союзниках хеттов, может быть, и среди шиасу. И, несмотря на видимую беспечность, ястребиный взор Рамсеса у Сермаатра достигает самых удаленных уголков империи. Как проходит чистка в армии? Следуя рекомендациям Твоего Величества, я действую со всей осторожностью». Но пожилые офицеры уже поняли, что по новым правилам их скоро признают непригодными для службы, по достижению определенного возраста и определенного веса тоже. Военачальник, мужчина весьма дородный, не сумел скрыть смущенную улыбку. «Толстяк — это либо бездельник, либо обжора», — заявил Рамсес. «В обоих случаях он не сможет как следует защищать царство. Если он бездельник...» Подчиненные не станут уважать его, если обжора с людьми не справится, раз не может обуздать свой аппетит. В походе он не насытится обычной порцией, а в бою медленнее бежит. Твое Величество уже говорил мне об этом. Часть недостойных я уволил, другим поручил задания, при исполнении которых их воинская доблесть не будет подвергаться испытаниям. Небрежный офицер в армии, как больная голова на здоровом теле. Ему нужно вдвое больше времени для исполнения своих обязанностей, чем офицеру бдительному. Наглядный пример тому, происходившее в Кадеше, когда атака хеттов застала нас врасплох. Только мой возничий Менна, командир Харамыс и твой сын Юпа, сразу же схватились за оружие и встали подле меня. Солдаты разбегались, как куры от лисицы, потому что их командиры не сумели вовремя отдать приказ и сохранить порядок. Солдат в походе всегда должен держать свое оружие под рукой и хватать его по первому приказу командира. Эти слова военачальник слышал уже второй раз. Фараон заговаривается? Потерял память? Личная гвардия, состоящая из Шардана, не отходила от него ни на шаг, да и неарины подоспели вовремя и спасли его. Он что, считает военачальника недоумком? «И поэтому, военачальник, когда реорганизация армии закончится, ты уступишь место своему сыну Юпе». Если бы потолок обрушился на голову Урии, его потрясение не было бы большим. Рамсес положил конец долгой и славной карьере, как гасит колпачком пламя в лампе. Рот его приоткрылся, губы задрожали, взгляд стал блуждающим, цвет лица болезненным». Местами кожа покраснела, а местами стала мертвенно-бледной. Божественный государь не сводил с него глаз, и взгляд его был холодным. «Я не хотел унижать тебя», — разжаловав сразу после возвращения из Кадеша. Тем более, что это затруднило бы реорганизацию армии. «Но, командуя четырьмя воинскими соединениями, ты не можешь отрицать того, что твоя доля ответственности, за случившееся под Кадешем, велика». Взгляд военачальника увлажнился. Приговор витал у него над головой с того дня, как они вернулись в столицу. Неужели же он заплачет, как жалкая старуха? Это значило бы, что он признает упрек заслуженным. — Только твоя божественная мудрость может проникать за горизонт, — божественный государь срывающимся голосом сказал он. — Но факт остается фактом. Твоя армия... Состарилась. Иными словами, дисциплина в армии ухудшилась с тех пор, как ею командовал Харимхеп. Упадок начался еще при фараоне Сети. Вне всяких сомнений Рамсес уловил упрек в словах военачальника, и это ему не понравилось. Выходит, ему нужно было реорганизовать армию еще до похода в Кадеш. Однако он решил, что нельзя настраивать против себя такого уважаемого человека, как Урия. «Твоя честь спасена», — сказал он, — «поскольку сын займет твое место. Я видел его в сражении, его тело словно отлито из бронзы, и он замечает все вокруг, не поворачивая головы. Он будет хорошим примером подчиненным. А теперь иди». Урия вышел нетвердой походкой, как если бы вдруг стал на десять лет старше. На самом же деле он чувствовал себя еще более дряхлым, он просто перестал существовать. Он уже был в потустороннем мире. Еще один клиент для дворца Ихи. Пентаур пришел на следующий день. Внешний вид его привел в смятение первого придворного. Лицо песца было помятым от недосыпания, взгляд блуждал, как у сумасшедшего, и верхнее приличие он был небрит. И в таком виде ты собираешься предстать перед нашим Божественным царем. «Поправь хотя бы свой парик. Небесный государь ждет меня. Пропусти!» Рамсес тоже поразился виду Пентаура. «Что ж, писец, высоко ли летал твой дух этой ночью?» — спросил он у своего восхвалителя, когда тот припал губами к пальцам его ноги. «Мой божественный повелитель! Твоя Ка посетила меня и подсказала нужные слова!» Восторженность писца заинтриговала Рамсеса. «Я слушаю!» Пентаур развернул папирус. «Достиг его величества города Кадеш, и вот прибыл жалкий, поверженный враг Хетский, и с ним все страны чужеземные вплоть до моря, вся страна Хеттов целиком, Нахарина также, Арцава, Дарданцы, Кешкеш, Маса, Пидаса, Ируен, Каркиш, Лука, Кизауатна, Кархимиш, Угарит, Кеда, Вся страна Нукатча, Мушанеч, Кадеш. Не осталось ни одной страны, которую не привел бы он с собою из дальних краев, и каждую из них с правителями ее, и каждого из них с войском его, и множеством колесниц. Бесчисленные, как сранча покрыли они горы и долины. Хетский враг не оставил серебра в стране своей, Он забрал все ее достояние и роздал всем этим странам в дар, чтобы сражались они вместе с ним. И вот жалкий враг Хетский, и множество стран с ним стояли, укрывшись к северо-западу от города Кадеш, готовые к битве, и его величество был один со своим окружением. Войско ОМОНа следовало за ним, войска РА переправлялось через излучину Аронта, К югу от города Шаптуна, а на расстоянии одного Итру от его величества, да будет он жив, невредим и здрав, продвигалось к югу от города Иранамы войско Птаха, а войско Сутеха шло по дороге. Примечание. Итру. Один Итру равнялся 10,5 километра. Конец примечания. Но жалкий правитель хеттов стоял посреди войск своих и не начинал боя, страшась его величества, а собрал он людей и коней во множестве, подобно пескам, и было там по три человека на колесницу, и снабдили их всяким боевым оружием, и укрылись они за Кадешем. И вот выступили они с южной стороны Кадеша и устремились на войско Ра, которое шло, ничего не ведая, и не было готово к сражению». Тогда войско и колесничие его величества пришли в смятение, а его величество стоял к северу от Кадеша, на западном берегу Аронта, и пришли сказать его величеству о случившемся. «Прекрасно! Все именно так и было! Продолжай!» — сказал Рамсес, потягивая виноградный сок. И Пентаур продолжил, причем волнение в его голосе нарастало — И появился он в сиянии, как отец Монту, с боевым оружием и облаченный в панцирь, подобный Ваалу в час величия его, и с ним главный конь его величества по кличке Победа в Фивах из конюшен у Сармаатры Сетебенры, да будет он жив, невредим и здрав, любимый Омоном. И пустил тогда его величество коня вскачь и врезался в гущу врагов, поверженных хетских, И был он один, и никого не было с ним, и стал он осматриваться, и увидел, что окружен и отрезан от дороги двумя тысячами-пятьюстами колесницами со всеми лучшими воинами жалких поверженных хеттов и с воинами многих стран, которые воевали вместе с ним, арцавы, массы, педасы, и было их трое на колесницу, и действовали они все как один. И не было военачальника со мной, «Не было со мной ни колесничего, ни воина, ни щитоносца. Мое войско и мои колесничие бежали, и не остался со мной ни один, чтобы сражаться». Голос Пентаура ослабел, он задыхался. «Очень хорошо», — сказал Рамсес. «Мне нравится, что рассказ вдруг стал вестись от моего имени». Пентаур с трудом переводил дыхание. От волнения или вызванного похвалами фараона — или тому виной был кат, или выпитое ночью вино. «Возвращайся к себе, отдохни и продолжай писать», — сказал ему Рамсес. Улыбка Пентаура пугала. Два ряда оскаленных белых зубов на изможденном лице, глаза бешеного животного. Его царственному собеседнику стало не по себе. Похоже, воплощенный бог своими похвалами внушил песцу вдохновение, граничащее с помешательством. Пентаур еще раз поцеловал божественный большой палец ноги и удалился. Придворный, глядя ему вслед, в недоумении покачал головой. Он бы удивился еще больше, если бы проводил его к выходу из дворца. Песец что-то бормотал себе под нос, размахивал руками и, задирая голову, устремлял восторженный взор к небу.